Виктор Яманов. «На границе вселенной». Шепот звезд. Том 1. Шепот звезд. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Владимир Маяковский. Послушайте. Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц.